Антон Техов. Дом с мезонином. Рассказ художника. Глава первая. Это было шесть-семь лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Т. Губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевки, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия.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 — Нехорошо, Пётр Петрович, — говорила она укоризненно. — Нехорошо, стыдно. — Правда, Лида, правда, — соглашалась мать, — нехорошо. — Весь наш уезд находится в руках Балагина, — продолжала Лида, обращаясь ко мне. — Сам он председателю правы, и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям и делает, что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию. Но вы видите, какая у нас молодежь.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 Она низко, точно близорукая, нагнулась к столу и делала вид, что читает газету. Моё присутствие было неприятно. Я простился и пошёл домой. Глава четвёртая На дворе было тихо. Деревня по ту сторону пруда уже спала. Не видно было ни одного огонька, и только на пруде едва светились бледные отражения звёзд.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 Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки. Георгины и розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета. Становилось очень холодно. Я вышла из сада, подобрал на дороге свое пальто и не спеша побрел домой. Когда на другой день после обеда я пришел к Волчининовым, стеклянная дверь в сад была открыта настиж. Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником